Глава 39. Александр Яковлевич, дозвольте обратиться. Конечно, Трифон Андреевич. Савватей из денщиков ушел, а как господину офицеру без денщика? Непорядок стал быть? Я и узнать, может, кого сами подобрали? Да нет, Трифон Андреевич, по вашему усмотрению. Желающих-то много. Даже этот и то прям-таки рвется. Кто этот? Бибиков, будь он, не ладен. А, зашевелился. Ну вот его и подверстайте мне в денщики. Слушаюсь. Посмотрим, что ему поручили узнать. Или наш взводный дятел решил инициативу проявить. Опять же, какое-никакое развлечение. Через неделю после разговора с подполковником Расляковым последний опять навестил алькушский погранотряд. Отставку штаб ротместра князя Огренева приняли и обещали все устроить как можно быстрее, но не раньше конца лета. То есть, как только в распоряжении штаба бригады окажется очередной выпускник одного из немногочисленных военных училищ Российской империи. Узнав конкретные сроки, а князь из беседы с подполковником тайны не делал, тяжело вздохнули сразу три человека. Сам Александр в тайне, рассчитывающий на более короткое ожидание. Хотя, если вспомнить, сколько некогда пришлось томиться Корнету Зубалову, то ему действительно пошли и даже, можно сказать, побежали навстречу. Ротмистр Разуваев, явно надеявшийся на то же самое, и Корнет Дымков — который был огорчен столь скорым расставанием с напарником по тренировкам и где-то даже наставником в нелегком деле службы на мирной границе. Зато у старшего унтера второго взвода таких задержек не намечалось. Его увольнение в запас было назначено на середину июля и практически на это же число отвальное для всех приятелей и сослуживцев. Служба текла легко и ровно, тем более, что контрабандисты, проведав, что князь Огренев вернулся на службу, как-то резко притихли. Чего не скажешь о соседних заставах, там все было как обычно. Перестреливались, гонялись, задерживали и все прочее в том же духе. Пользуясь неожиданно подвернувшейся возможностью немного сочкануть, Александр наконец-то добрался до давно уже доставленного рижского заказа на пиротехнику. Две дюжины коротких пероксилиновых шашек, используемых на горных работах саперами, почти пять кг магниевого порошка и столько же марганцовки, небольшая бухточка бигфордового шнура и жестяная банка с бездымным порохом. Нарубленные гвозди и железная проволока нашлись на самой заставе, только гвозди пришлось довести до кондиции топором. Так что изготовление аналога наступательной и оборонительной гранаты проблем не составило. Единственное, что взрыв получался излишне сильным. Но это уж дело привычки. А вот быстротой применения он остался недоволен. Сначала черкнуть кресалом зажигалки. От нее огнепроводный шнур. Потом быстро кинуть. Секунд десять, как минимум. Это в спокойной обстановке. А когда рваный ритм боя... И делать шнур длинным тоже нельзя. Контрабасы не лыком шиты и вполне могут переправить подарок обратно или разбежаться в стороны. Отсутствие нормального взрывателя делало невозможным устройство растяжки. И самое плохое, пероксилин сам по себе не любил... Нет, не так. Наоборот, он очень любил влагу и при любой возможности впитывал ее в себя а впитав, наплевательски относился ко всем потугам его взорвать. Так что желание снабдить своих дозорных гранатами так и осталось желанием. Разве что какой хуторянин опять заупрямится и не захочет общаться. Зато световые гранаты получились на славу. После первого же испытания Александр с Унтером минут пять досадливо морщились, прогоняя зайчиков в глазах. «Да уж...» — Сильно получилось, Александр Яковлевич? Особливо, если шумнуть, чтобы куда надо глядели, или в потемках жахнуть. Вот — Вот-вот, ты и предлагал ночью попробовать. До утра бы как слепые кроты были. Так кто ж знал, что так по глазам бьет? Еще разок? — Я знал, но подзабыл. — Нет, все на сегодня, собираемся. — Да, придется да, Валентину Ивановичу еще одну тему на себя взять. — А вот как быть столом? Надо бы поинтересоваться у пушечного короля, старины Фридриха. Если не знает, пойду на поклон к Менделееву. Полное название я помню, глядишь и справится. А вот нормальные взрыватели форму гранаты придется самим. Черт, очередные расходы. Не забыть бы состояние своих финансов проверить. Едва закончились материалы для экспериментов, больше походившими... На обычные развлечения великовозрастных мальчишек, как на заставу, вернее, на квартиру к Александру, пожаловал долгожданный, но изрядно припозднившийся гость. По уже сложившейся традиции, господин Лунев для начала молча выложил на стол одну пухлую папку, вторую, третью, а поверх них небольшую коробочку из плохо обработанного дерева. С интересом раскрыв ее, Хозяин увидел стопочку узких металлических пластин, что интересно, полированных до зеркального блеска. Не дожидаясь вопросов, Стряпчий довольно пояснил. — Это, изволите ли видеть образцы нержавеющей стали, выделки вашего завода? Хотя какого там завода? Заводище? Вот, ей-богу, не преувеличиваю. Ежели не племянник, так сразу бы заплутал среди цехов. Все производства работают как часы марки Бреге. Примите мои самые искренние поздравления. Благодарю, Вениамин Ильич. Что в папках? Так, вот в этой укладке полный отчет о состоянии дел на первом металлургическом. Сменная месячная выработка, выполнение текущих договоров, доходы, расходы, разные отчеты и тому подобное. Вот в этой по поводу остальных ваших заказов у господина Круппа также состояние дел с лицензиями и отчислениями за них, а вот в это и разного вида коммерческие предложения. Очень интересные попадаются, позволю себе заметить. От кого? В основном от купечества, но исключительно первой гильдии. Несколько из Бельгии, есть из Франции, одно из Германии. Ну что ж, я ознакомлюсь. Вы ведь отбываете через два дня? Да. Значит, успею. Что еще? Господин Грэве просил передать, что уже отправил посылку с новыми образцами. Ну, я так и не понял, о чем велась речь. Ничего, это нормально. Так, теперь следующее. Вениамин Ильич, как вы знаете, я подал прошение о своей отставке. Хозяин ненадолго прервался, вставая из-за стола и пересаживаясь поближе к гостю в удобное кресло. Гость же всем своим видом, особенно мимикой, выражал самое горячее одобрение решения, принятого его клиентом. «Надеюсь, к осени я буду более свободен в, своих, в своем передвижении и досуге. Постарайтесь к этому времени свести знакомство с кем-либо из главного инженерного управления. Желательно, если этот кто-то будет осведомлен о содержании заявок, поступающих в управление, или имеет доступ к сведениям о перспективных инженерах и изобретателях, ежели такие сведения наличествуют. Ваше сиятельство интересует что-то конкретное? Не так официально, Вениамин Ильич. Мы ведь просто беседуем. Да, меня очень интересует разработка и производство двигателей внутреннего сгорания и сопутствующие этому делу темы. Простите, Александр Яковлевич, я не совсем понял, каких двигателей, работающих на парах керосина и бензина. Ах, это будет исполнено. Стряпчий коротко чиркнул в своих бумагах. Далее есть такое предприятие, Коломенский машиностроительный завод, находится во владении братьев Струвы, частично, так как предприятие акционировано. Производство паровозов, прочего подвижного состава, речные суда, землечерпалки, драги и другие интересные механизмы. Так вот, я очень желаю приобрести его. Узнайте все, что только можно насчет этого вопроса. Соберите сведения о членах правления. Ну, да что я вам говорю, вы и так все прекрасно сами знаете. Приложу все силы, Александр Яковлевич, не извольте сомневаться. Я надеюсь на вас. Так, что дальше? «А, вот немного заявок на привилеи. Это пружинный переплет на различные канцелярские книги. А это называется скрепки. Обычный консервный нож, вернее, три его разновидности. Невозможно смотреть на мучения, с которыми обычно открывают жестянки. А вот это кое-какой инструмент. Мелочь, одним словом. Стряпчий бережно сложил листы себе в портфель не забыв перед этим подписать акт приема-передачи, после чего серьезным тоном заметил. «У вас, Александр Яковлевич, мелочей не бывает. Условия те же? Благодарю». «Ну и последнее. Помнится, я обещал, что вы станете миллионером». Стряпчий настороженно выпрямился и преданно поглядел на своего работодателя. «Точно так с ваш «Ого, как, О, как глазки засверкали». Пора вам уже приступать к этому несомненно важному делу. Если позволите, я совершу некоторое отступление от нашего разговора. Так вот, на моей фабрике разработаны и полностью готовы к серийному производству винтовки и карабин Огрень, а также совместное с Сергеем Ивановичем Мосиным творение «Винтовка Маг». Кстати, и карабин тоже вскоре будет. Не забудем и про пистолеты, револьверы, патроны к ним – и разнообразные товары мирного, так сказать, предназначения. Собеседник князя превратился в одно большое ухо и впитывал каждое слово. Производительность оборудования, что вскоре закончат устанавливать и налаживать в новых цехах, составляет 350 тысяч единиц винтовок в год. Патронное производство тоже расширяется до нужных величин, как, впрочем, и остальное производство. 350 тысяч – это при работе в одну смену и не применяя метод конвейера. Но пока это маленькая тайна. Сейчас многие государства, малые и большие, озаботились необходимостью перевооружения своих армий. Вы вполне можете помочь им в этом вопросе и попутно получить неплохие комиссионные. Греция, Италия, Сербия, Латинская Америка, Восток, возможно, Африка. Список очень большой. Вениамин Ильич дернул головой, сбрасывая невольное оцепенение, осторожно прокашлялся и с недоумением уточнил: «Но как же предлагать винтовки, ведь их же выставили на конкурс? Если победа будет за вами, то Гау потребует все права и будет совершенно невозможно. А если победит господин Мосин, то я понимаю ваш вопрос. В конкурсе участвуют другие модели, а Грени и Мак более простые». Отлично, просто отлично. Более того, как только фабрика освоит производство всего модельного ряда огрени, кстати, под разные патроны, так вот, придет черед разнообразнейшего охотничьего оружия, надежного, качественного и относительно дешевого. Так что при должном напоре, старательности и некотором везении вы очень быстро заработаете свой первый миллион. И напоследок. У меня будет к вам совсем маленькая просьба личного характера. Вы не могли бы проехаться вот по этому адресу и узнать, на месте ли хозяйка поместья? Два моих письма остались без ответа, а сам я, увы, связан делами службы. Просто узнайте состояние дел в поместье и отпишитесь мне, разговаривать ни с кем не нужно. Разумеется, Александр Яковлевич. Стряпчий так глубоко задумался, что, когда уходил, умудрился перепутать свою шляпу с фуражкой штаб-ротмистра. Глядя на него из окна, Александр довольно усмехнулся. «Не как Вениамин Ильич в мечтах по самую допомаковку. Или думает, зачем ему такое счастье?» «А нет, улыбается. В мечтах, значит». «Ну что ж, время раннее, делать особо нечего. Пожалуй, начнем сразу с третьей папки». Предложения действительно оказались интересными. Сразу дюжина купцов желала плотно сотрудничать именно с компанией «Рок». Кому-то понравились недорогие и красивые наборы столовых приборов. Кто-то выражал готовность скупать все ножи от простых, но с необычной заточкой, и до многофункционалов. Один заинтересовался оружием. Увы, потребности его были невелики. А некто, господин Нисейн вовсе хотел разместить большой заказ на производство рулеток, разводных ключей и прочего инструмента. Это московское купечество. А остальных больше интересовала возможность долговременных поставок из Ярославского консервного, а также возможность стать единственным покупателем. Видимо, решили, что завод сразу стал работать на полную мощность, наивные, дай бог на 10% от возможного в одну смену. Еще всех негациантов объединяли сразу два пунктика. Все они, без исключения, сделали заявки на приобретение больших партий бензы. И также единодушно желали не покупать товар, а брать под реализацию с последующей оплатой. Распробовали, значит. Это хорошо. Только как мне их проверить без службы безопасности? Лунев не потянет, больше некому. Задачка, однако... И все постоянно упирается в отсутствие службы безопасности. Придется этим вопросом заниматься вплотную. А вот иностранных коммерсантов и пару банков в их числе больше волновал другой вопрос. Когда же, наконец, владелец оружейной фабрики и двух заводов выставит часть акций на биржевые торги? А может и не будет выставлять? Зачем суетиться, когда можно прямо, сразу, без посредников и за хорошую цену, а? а за и пару-тройку патентов продать. Только один фабрикант из Германии хотел не акций, а лицензий на производство зажигалки и плетки с орлом. Вот такой вот набор. Прикурил и застрелился. Или пристрелил кого-то и поджег. Вот уроды. Как новый завод построить или старый модернизировать, так никого. Риск невозврата им, видите ли, велик а как присосаться к уже существующему, вот это всегда пожалуйста. Занятый делами и службой на заставе, штаб-ротмистер едва не обидел, хоть и невольно, всех своих многочисленных знакомых, как с соседних застав, так и из Ченстахова. Только когда, заглянувший к нему в гости, Для очередного плача на тему нехватки патронов, ротмистр Николаев парой невинно двусмысленных фраз намекнул князю, что тот забыл отпраздновать в широком кругу свое повышение, от чего господа офицеры пребывают пока в легком недоумении. Только тогда Александр озаботился организацией небольшого застолья в единственной подходящей своими размерами ресторации альпийская роза. Можно было, конечно, подождать до выхода в отставку и совместить два застолья в одно, но тогда его наверняка бы посчитали первостатейным жмотом. Одно дело, когда дополнительно обмывать чин не хочет обычный, что значит почти нищий поручик или там ротмистр, и совсем другое, известный, в том числе и своим достатком, скажем так, штаб-ротмистр Огренев. Так что, хочешь не хочешь, А пришлось отвлечь Савву от дорожных сборов и продажи движимого и недвижимого имущества, которое, на взгляд Александра, проще было бросить или раздарить. Да, видать, Марысина рачительность не позволяла выбросить то, за что можно получить, если повезет, конечно, рублей семь-восемь, ну да хотя бы и пять, да даже три, тоже на дороге не валяются и лишними не бывают. Спустя два дня князь привлек к организации корпоративной пьянки и подполковника Рослякова, упросив того взвалить на себя бремя оповещения всех желающих. Вернее, будет сказать, имеющих не только желание, но и возможность покинуть расположение своих отрядов. И все равно далеко не маленькая альпийская роза едва вместила всю, пусть и небольшую, но весьма достойную компанию, Как выразился, хищно разглядывая разнообразные бутылки на столах, один из полузнакомых Александру офицеров. Господа, минутку внимания, господа. Благодарю. Я хотел бы сказать несколько слов. Пока бригадный адъютант, ротмистер Блинский, на правах опытного Тамады оглашал первую здравицу, многие успели освоить рюмку другую и неплохо закусить в промежутке между ними. Только Сергей Юрьевич угомонился и сел на свое место, поднялся ротмистр Николаев с бокалом вина в руке и выдвинул предложение выпить за здоровье государя-императора. Воздержавшихся не было. Потом отметились соседи Алькушской заставы, потом отвлеклись на припозднившегося корнета Дымкова и на обсуждение штрафных санкций. Между делом, сожалея, почти искренне, что к застолью не смог присоединиться и его командир, ротмистр Разуваев. Затем собрался с силами и попросил внимания полковник Толокушкин. За один не такой уж длинный вечер князь услышал столько лестных слов и добрых пожеланий, сколько не слышал за весь срок своей службы. Да и жизни тоже, этой жизни. А еще он отчетливо понял... Участвовать в таких мероприятиях ему неинтересно. Не потому, что не нравилось, наоборот, нравилось и даже очень первый час-полтора. Потом стало как-то скучно. Да, именно что скучно. Все вокруг немного под хмельком и веселятся, в рамках приличий, разумеется. А он пытался, но никак не мог отвлечься от мыслей на разные темы и развеять грусть, тоску в компании малознакомых в сущности ему людей. Не позволяли две вещи. Во-первых, наработанные потом и болью рефлексы. Он даже столик выбрал с таким расчетом, чтобы сидеть напротив входных дверей и плетку на праздник не забыл прихватить. И все это привычно и почти без участия сознания. А во-вторых, боязнь слишком уж расслабиться и как следствие брякнуть что-нибудь не то. К примеру, не все из присутствующих были способны оценить серию анекдотов про... Штирлица или Чапаева. Начались бы вопросы, просьбы повторить, разъяснить. И это только один из вариантов. Как результат, нормально отдохнуть не удалось. Когда компанию покинули старшие офицеры, пьянка, то есть веселье, продолжилась с новыми силами. Неведомо откуда появились цыгане со своими песнями и танцами, часть офицеров решила незамедлительно отправиться по «Лебедям», А остающиеся громко радовались жизни. Так громко, что у князя заболела голова. Пойти, что ли, подышать воздухом? Возвращаясь поздней ночью и в компании Корнета на заставу, Александр был возмутительно трезв. Только голова немного побаливала от выпитого. В отличие от него, Дымков прям таки сочился любовью к окружающему миру. Он подробно пересказал свою короткую биографию, Правда, ничего нового для себя князь не услышал, а затем звучно и с чувством декламировал стихи, после чего искренне огорчился, что под рукой не оказалось гитары. Финальным аккордом стало приглашение штаб-родмистру навестить его матушку и немного погостить. — Александр, я уверяю вас, матушка будет весьма, да, весьма, эх, как у нас красиво, особенно в начале осени. Золотый пурпур листьев и такой особенный воздух. Право же это не описать словами. А мы уже где? Чего-то я и не вполне. Да уже почти добрались, Игорь. Вон особнячок наш показался. Так вы обещаете? Непременно нанесу визит, как только буду в ваших краях. Осторожно, калитка левее. Передав Корнета, явно уставшего от обилия новых впечатлений, в заботливые руки его денщика, а заодно поручив позаботиться о лошадях, привязанных прямо к ветхой ограде. Князь облегченно вздохнул и поплелся к себе. На все ж таки неплохо посидели. Игорь только перестарался немного, с непривычки. Завтра голова поболит, и не только у него. Сейчас как завалюсь, и пусть только попробуют завтра разбудить. Я до вечера свободен, а петуха я застрелю. Казалось, он только сомкнул веки, как его тут же стали бесцеремонно трясти за плечо. Возмущенный до самой глубины души такой наглостью и фамильярностью, Александр рявкнул, не открывая глаза. — Какого черта, Сава, сегодня дежурит первый взвод? — Командир, просыпайся! Командир! — Да чтоб вам! А, Гриша, тебе чего в такую рань? Унтер слегка замялся, скосив глаза на большие напольные часы, показывающие девять утра после чего ответил непривычно тихим голосом. — Беда у нас, командир, наших побили. Сонный штаб-ротмистр не понял, кого там побили и за что, но подниматься из постели по такому поводу категорически не желал. Подумаешь, Поросенников? — Ну, побили и побили, потом разберусь. — Насмерть. Одеяло полетело в одну сторону, подушка в другую, а хозяин квартиры вылил себе на голову ковшик холодной воды и принялся быстро одеваться. Подробности. Когда унтер секреты проверял, дозорцы с шестого не ответили. Ну, побегали, след нашли и их нашли. Недалеко были, в кустах ветками завалили. Сожжений тридцать не дали. Оружия нет, лядунок. Еще сапоги стянули, паскуды. И ведь не слышал никто и ничего. Как их отыскали, голуби на заставу пустили. — Ну, Трифон Андреевич, меня туда. Я там осмотрелся и сразу на доклад к тебе отправился, командир. Их просто убили или еще караван прошел. Похоже на то. Только следов маловато. Да потом его все пропали. На тропета. Лошадей, видать, не было. Все на себе тащили. Человек с дюжину не меньше. Роса выпала, точнее не сказать. Когда Александр уже застегивал последние пуговицы на кителе, появился вестовой с приказом от командира заставы немедленно явиться в отрядную канцелярию. «Через пять минут буду. Свободен». И уже обращаясь к ждущему ценных указаний Унтуру, добавил. «Возьми первое отделение и походите вокруг близких хуторов. Может, чего интересное заметишь». «Хотя нет. Давай еще раз там хорошенько осмотрись» а потом решим, как быть дальше. Пошли. мистра было слышно еще на подходе. До того усердно он на кого-то орал. «Что? А ну, смирно! Чтоб к вечеру казенное имущество было на месте! Пшел!» Из двери в канцелярию вышел отрядный фельдфебель Трифон Андреевич. Вытер красное и потное лицо измызганным носовым платком, дернул воротничок, расстегивая верхнюю пуговицу, после чего двинулся дальше, так и не заметив стоявшего в двух шагах от него офицера. Увидев ком взвода 2, командир заставы закрыл лежавшую перед ним папку и слегка побагровел, точнее, побагровел еще больше. Тем не менее, с явно вымученной вежливостью, ротмистер огласил то, что его подчиненный и так знал, а в конце короткого и неполного пересказа выдал распоряжение отправиться на место происшествия осмотреть его и составить подробный отчет. — Вам ведь не привыкать составлять рапорты для жандармов? Не так ли штаб-ротмистр? ротмистер Так точно не привыкать. Правда, в последнее время немного подзабыл, как это делается. Ни контрабанды перехваченной, ни нарушителей. — Идите! Последнее слово ротмистер не сказал, а прошипел с ненавистью, глядя на Александра. В ответ тот сочувственно и даже с участием, как к больному человеку, улыбнулся и вышел. У Григория Анатольевича уже и губы синеть стали, как бы удар не хватил. Вот было бы горе у всей заставы. Козел! Место происшествия! Место, где убили пограничников! Когда штаб бродмистр добрался до шестого поста, то едва нашел Григория. Тот вместе с тремя солдатами прочесывал разросшийся за последнее время кустарник в поисках чего-нибудь интересного. «Показывай. Вот, командир. Здесь они устроились и сидели. Потом след вон туда уходит». Дойдя до небольшой ложбинки, Унтер показал место, где нашли тела. Примятая трава и сломанные ветки — вот и все. Больше никаких следов. «Несуны вот здесь и здесь сидели». Когда только начали искать, то сперва дальше прошли, а потом Семка, рядовой Семен Чишников, заметил, что среди листвы что-то белеет. Полез смотреть, а они там остыли уже. Обоих в спину, ножами или еще чем, на вроде шила большого. Митрофан, который из последнего пополнения, и Силантий. Постой, это у которого шрам такой занятный на лбу и переносится? Он. Вот ведь... Ему служить оставалось-то всего ничего до осени. Черт! Офицер в сердцах пнул небольшой пенек, после чего на него же и уселся, достав из планшетки стопочку бумаги и поудобнее пристроив ее вместе с планшеткой же на коленях. Покрутив в руках тонкую деревянную палочку карандаша, он задумался. Что мы имеем? Сидели в секрете, затем резко покинули Лёшку и двинулись в сторону границы. Значит, или услышали, или увидели что-то, вернее, кого-то подозрительного. Или вместе сразу и услышали, и увидели. Преследовали и убиты. А как смогли подобраться к ним так близко? Хоть один до да успел бы шумнуть. Странно. Дальше. Их оттащили немного в сторонку, наспех обыскали и ушли. Тела уже остыли, значит, примерно рассветные сумерки. Да, наверняка. До смены дозорных как раз. И пройти, и вернуться можно. Если только не местные поработали, тогда и возвращаться без надобности. Старший Унтур. Здесь. Григорий, где следы теряются? В полуверсте отседова. Там тропа есть большая и утоптана хорошо. Значит, значит, три хутора надо проверить. Больше они никуда бы не успели. Опять же, если не местные. Так, сейчас обратно на заставу. Я рапорт писать в канцелярию, а ты давай ко мне и приготовь все, что полагается. навести мокрестные хутора. Григорий в ответ только молча кивнул, без вопросов. И так все понятно. Освободился Александр через час. А через два он уже смотрел, как один из его солдат примеряется пнуть массивную воротину. Второй занимает удобную для стрельбы по двору позицию, как и третий, и четвертый, и пятый. Лай собак ненадолго притих, и Кто? Штаб, рот, мистер князь Огренев. У меня есть к вам небольшой разговор. Вы не откроете? Вместо ответа тихо лязгнул засов, и из проема калитки показался хозяин с недовольно настороженным выражением на лице. У живущих рядом с Олькушской заставой уже давно появилась верная примета. Если увидишь солдат, одетых в незнакомую униформу, и с винчестерами вместо штатной берданки, это к неприятностям. А если с ними командир второго взвода — к беде. Так что лицо у хуторянина моментально стало, скажем так, законопослушным и благожелательно предупредительным. Господин офицер, я всегда, я везде, я хотел сказать, что у меня ничего такого нет. Вы знаете, я вам верю. Можно пройти. Радушие и гостеприимство хозяина хутора было настолько велико, что он с готовностью согласился похвастаться своим жильем и зажиточностью, а заодно показать, что посторонних у него в доме нет, и тайников нет. А этот? Так это погреб будет скоро. Вы же видите, он пустой. Ну? Подошедший унтер отрицательно покачал головой и расстроенно отвернулся. Григорий очень хотел подстрелить какого-нибудь контрабандиста или хуторянина одним словом как то выразить свои чувства а тут такая неудача уходим пан рафал благодарю вас за интересную беседу я так и думал что вас нагло оклеветали теперь же я в этом просто убежден всего хорошего что значит так окле... постойте господин офицер так на меня поступил донос от кого от соседей всего наилучшего пан рафал На втором хуторе все повторилось как под копирку, только недостроенный погреб обнаружился под птичником. Правда, на вопрос об авторах доноса офицер ответил чистую правду, что нет, это не сосед, справа. Насчет другого улыбнулся и промолчал. Он же не справочная. На третьем хуторе тоже было пусто, отчего Александр почти потерял надежду вернуть появившийся должок. Если бы не оговорка его собеседника... Пана Богуслава. Встретились? В такое раннее время? Ну, не сказать, что прямо так уж встретились, пан офицер. Просто я увидел его телегу издали. Она у него приметная такая, с синими бортами. Да и гнедая Точно он был. А время, так я в аккурат после утренней дойки повез молоко на сыроварню. С моего молока сыр отменный. Не хотите ли попробовать? Благодарю, как-нибудь в другой раз. «У вас утренняя дойка во сколько обычно происходит?» «Как всегда в четыре утра. Скотина она ведь тоже порядок любит». «Есть». «А как вы, говорите, зовут вашего знакомого?» «Пан офицер, ну какой он мне знакомый!» «Так, встречались пару раз и все. Дел я с ним не имею. Я ж не какой-нибудь». «Ну да, ну да. Незнакомого. А телегу за две версты узнал. Похоже, и тайничок в окрестностях имеется». Уж больно засуетился. «Все-все, я верю. Имя?» «Франчишек. Он обычно на ломовой бирже по утрам отирается. Возчик ведь с тобой живет?» «Пан офицер, а вы сказали, что ко мне вам посоветовали зайти. А кто этот советчик, не скажете?» «Уважаемый Богуслав, вы же понимаете, что этого я сделать никак не могу. Вот вам бы понравилось, если бы и вас упомянули в таком случае. Ну вот видите...» Всего наилучшего! Благодарю вас за интересный разговор. Ободрив приунывшего Григория хорошими новостями, князь отпустил солдат, и они вдвоем не спеша вернулись на заставу, обсуждая по пути дальнейшие действия. Через полчаса, когда Унтер занес штаб-ротмистру охотничий инвентарь, Александр узнал причину утренних криков ротмистра и почему он оказался человеком-невидимкой для отрядного фельдфебеля. Говорит, как хочешь, а винтовки мне верни, казенное, мол, имущество и все такое. Ну, а Трифон Андреевич что? Ну, у нас-то лишних нет, так он к соседям подался, как-то раздобыл. Говорит, старье такое, что ужас, стрелять даже боязно. Доложился, значит, о выполнении, а потом полштофа принял в одиночку и вроде отпустил его, даже ругаться перестал. Завтра батюшка прибудет, святых даров причастимся, да исповедаемся. Помянем ребят. Это можно мне с этим, как там его, возчиком потолковать? Уж очень душа просит, а? У ваш, командир. Спустя два дня. Вот скажи, ты зачем его второй раз треснул? Ему и первого с хватило. Теперь неделю в лёжку. А вдруг нужен будет? По какой надобности? Показания там написать, опознать, еще чего. Зато и болтать своим языком поганым не сможет. Да и разве же я знал, что он такой хлюпик? С виду, эван какой бугай, два меня. И в карман полез без спросу. Да ничего ему не сделается, здоровье прежнего будет. Ладно, давай дальше. Ну, говорит, поперва не понял, зачем стоять, дождать, а когда дождался, уже поздно стало отказываться. Ну, истребовал с них еще деньгу. Вот тут я и не удержался, Малеха. Дальше. Лабас при лавке он мне подробно описал, и улицу тоже, вывески и все такое прочее. Да не томи ты уж, блин, горелый. В общем, купец второй гильдии, а фамилия... Погоди, командир, я записал для памяти, чтобы не спутать с кем. Вот, баумгерр Навестим? А как же? И к перекупщику-посреднику зайти не забудем. Как там его? сбигнев? Приказчик Арсений скучал. Покупателей было мало, хозяин уехал обедать, и будет часа через три. Он как раз приступил к обдумыванию того, чем же займется этим вечером. Правда, весь выбор заключался всего в двух возможностях. Или сходить в трактир, выпить и перекинуться в картишки в дружной компании, или навестить знакомую вдовушку. Конечно, можно было и совместить, но на практике такое никак не получалось. В лавку зашли потенциальные покупатели. Первый в чине старшего унтера с порога окинул полки с товаром, странно напряженным взглядом, и немного прошел вглубь, где и стал изучать выложенные на отдельный лоток табачные изделия. От нюхательного с наклейкой розовой и до толстых, больше похожих на сардельки в бумаге, сигар, Второй в погонах штаб-ротмистра направился сразу к прилавку и с равнодушным видом поинтересовался. «Хозяин где?» «Так я за него, ваше благородие. Изволите чего?» «Я желаю видеть хозяина этого заведения по очень важному вопросу. Итак...» «Максим Эдуардович отбыл по важным делам и будет не ранее двух пополудни. Но если ваше дело не терпит отлагательств...» Вы правы, не терпит. Можно даже сказать без преувеличения, это вопрос жизни и смерти для господина Баунгерера. Арсений изобразил на лице понимание и коротко поклонился. сей момент все устроим, ваше благородие. Посыльного пошлем. Славка! Старший Унтер едва заметно дернулся и уронил на пол пачку папирос. До того неожиданно после тихой беседы прозвучал громкий возглас. Из-за навешенного тканью проема, шагах в пяти от прилавка, показалась сначала вихрастая голова, а потом и ее обладатель, заспанный мальчишка лет так одиннадцати. — Давай-ка за хозяином, скажи, что его требуют. Давай — Давай-давай, шевелись. Чтобы скоротать ожидания, офицеры Унтер стали осматривать весь товар, аккуратно разложенный на прилавке и лотках, не стесняясь при этом переговариваться между собой короткими и оттого непонятными приказчику фразами. В прошлом году такой редко попадался. Зато фляг было в достатке. Эх, золотое времечко. Смотри, Григорий, здесь и сито шелковое можно прикупить. Богатый ассортимент, да. А я и не сомневался, командир. К тому времени, когда купец добрался до своего заведения, приказчик уже весь извелся, пытаясь понять, о чем же говорят в его присутствии. Еще более непонятной была реакция его работодателя. Увидев, к кому же он так спешил, Максим Эдуардович одновременно и побледнел, и покрылся испариной, после чего вежливо уточнил. — Это вы? — Вижу, что представляться не надо. Ну что ж, мы будем разговаривать при свидетелях, или вы хотите решить все полюбовно? Конечно, мы можем и просто уйти, но тогда вас навестит другой штаб-родпестер, Суриков, если только успеет. — Арсений, пошел вон! Последним, что услышал буквально умирающий от любопытства приказчик, был простой с виду вопрос, заданный скучающим вежливым тоном. Вы не поделитесь с нами своей версией событий.